Издательство «Эксмо» представляет Дмитрий Рус «Играть, чтобы жить» Книга шестая Война Текст читает Дементьев Илья Глава первая Поспал я не слабо Двенадцать часов, как с куста. Организм внимательно прислушивался к зародышу пророческого дара и торопливо запасал силы впрок.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 Дройд вытащил наружу уже знакомый мне аккумуляторный модуль. Размером с кулак и весом килограммов и так в пять. Солидная хрень на тяжелых элементах из нижней строки таблицы Менделеева. Резервный реактор штурмовика взвыл с трудом компенсируя отключение главного источника питания. Дройд качнулся вперед и возмущенно затряс модулем с едва тлеющим маркером заряда. Лица сомкнувшихся стеной ухорезок остались безучастны. Я обернулся к сопровождающим.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 «Верная и жадная до драки дружина. Впереди враги по флангам союзники. Мир прямой, как меч, и нет больше надобности в приспособленчестве и изворотливости человека двадцать первого века. По крайней мере, пока». Я придавил взглядом вздрогнувшего адъютанта. «Труби общий сбор. Кот оранжевый. Бойцам клана находиться в минутной готовности. Альянсы-союзники в ружье»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 Баллисты, катапульты, трибушеты и прочие порождения средневекового гения. Невиданная для Друмира концентрация — три сотни стволов на километр фронта, как у Жукова под Берлином сорок го Я нахмурился. У артиллерии средний урон по стационарным объектам достаточно велик, порядка 5000 единиц за выстрел. Помножить на 300 механизмов, получим полтора миллиона хитов в залпе — Этак они за четверть часа раскатают скелет Тянь Луна в костную муку. Перефокусирую зрение, сбрасываю в штабной чат короткую команду. Уровень тревоги красный. Вводная троянский конь. Офицеру по связи. Код доступа к каналу корректировщика. Альфа-3-рок. Принять координаты парка осадных машин. Рассчитать точки выхода в порталов. Синхронизировать действия с троянцами. Ближе к стенам крепости неторопливо крутилась гигантская карусель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 «Не спамить в канал, пух. Ты когда уже нажрёшься?» «Мужики, я пас. Не могу больше стоять по колено в лаве, дышать кислотой и выдёргивать из мяса стрелы. У меня пирофобия и астма». «Замените 319-го, он спёкся!» «Саша, не паникуй, греби потихоньку в тыл. Отправим тебя на восстановление. Сон, пиво, девочки. Через сутки будешь как новенький». «Поберегись! Тянь, луна опять тошнит, сейчас вырвет!» Давай, дракоша, блюй сырой маной! Амеры как раз напротив черепушки стену и щитов подняли! Ну, не дебилы!» «Боеприпасы, мать вашу! Я на нулях! Распечатал последний бок с пилумами! Где эти кривоногие гномы с пункта боепитания?» «Группы клериков. Четвертая, шестая, восьмая. Смена на подходе. Через десять секунд отходите в тыл для восстановления». «Да ё-моё! Сколько же здесь народу собралось?»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 Увесистому стальному кулаку королевских гвардейцев не позволили прохлаждаться в охране. драгоценный по нынешним временам конницы нарезали сектор ответственности на левом фланге. Ну да не беда. Латники легко пройдут сквозь ряды, не ожидающих ударов бочину белых воротничков, опрокинут пьяную матрасню и ворвутся на позиции сводного полка стрелометов.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 Ставка на победу нокаутом в первом раунде. Никаких дуэлей и затяжных боев один на один. Драка под носом у ошеломленного, натужно ворочающегося, стотысячного войска противника. Шестьдесят секунд. Первичное сопротивление охраны сломлено. Юшка хлюпает под ногами, кишки щедро развешаны на станинах. Нападающие защитники окрасились в сходные, серо-бордовые цвета. Кое-где еще высятся туши наиболее живучих врагов —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 Фиолетовые вспышки новых уровней тут и там сверкают среди всадников, видимые даже через многочисленные клубы дыма и жадное напалмовое пламя Каэм. Остальные силы атакующих жадные и безбашены. От сияния распустившихся портальных арок стало светло к огнём. Бойцы тыловых служб муравьями повисли на тяжёлой технике и под разноголосый мат тащили её на свою территорию.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 «Сектора пристрелены, корректировщики на стенах. Ведется независимый планшет продвижения отрядов противника в пределах досягаемости орудий. Готовность к открытию огня — сорок секунд». «К бою!» — коротко скомандовал я. «Ти боеприпасов А-500. Операторы, носители достижения — святой бестеребренник». «Таковых всего четверо!» Я дернул щекой мало. «Ладно. План Б. Умка! Хотя нет, постой. Тебя не добросить».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 «Ваша мать!» Я возмущенно скрипнул зубами, а хомяк забросил под язык таблетку валидола. Недополученная прибыль в четыре тысячи предметов могла довести до инфаркта и менее жлобное существо. «Хлопушка три! Левее двести, ближе пятьдесят! Огонь! Остальным перепроверить крепление операторов!» «Есть попадание! Три тысячи триста фрагов! Потери противника растут из-за большого количества раненых предыдущими подрывами! Лут четыре тысячи шестьсот!»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 «Есть попадание! Ухареска ушла на респаун! Фиксирую повышение уровня на тридцать два пункта!» Я кивнул. «Неплохо!» За считанные минуты мы опустили светляков на миллионы долларов и сотни тысяч человека-часов фарма. там наступление замедлился! Замечены единичные порталы! Кто-то уходит с поля боя!» Я покрутил головой еще оператора для шестерки. «Ага, мои верные Тимуров-Ценковы дашники, как всегда, крутятся неподалеку. Тимур!» «Хромай сюда! Быстрее, родной, быстрее! Вплетайся в сбрую! Миссию свою понял?» Дождавшись кивка, отступая назад, артиллерист медлит, выбирая наиболее сладкую цель. «Левее сто! Выше до упора! Там черно от кастеров! Огонь!» «Есть подрыв! Гоблин на респауне! Попал удачно! Плюс сорок три уровня!» Я замер, ожидая продолжения. «Противник не замедлил движение! Удары по тылам не столь эффективны!» Покосился на семерку. «Последнее!»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 и провести дополнительную накачку, превращая невнятную бойню в грандиозный успех. Стелсеры обеих сторон шныряли по лунному пейзажу поле боя, демонстративно игнорируя друг друга и растаскивая завалы из надгробий. Официального перемирия никто не объявлял. Это повредило бы имиджу света. А вот такое тихушное, негласное работало на ура. Конечно, не бессловесных перепалок, попыток распропагандировать противника и частных вызовов пободаться на дуэли. На наших стенах прибавилось бойцов. Наконец-то смогли сбросить маски парни Кремня, Беркута и примкнувших к ним сил. Нарастал поток очнувшихся от спячки диванных генералов, разглядевших, что война у порога и хата в центре села неожиданно превратилась в крайнюю, а вместо соседей одни лишь только дымящиеся воронки. Шли обиженные мстители, лишившиеся любимого свечного заводика, элитного курятника или виртуальной дачи с помидорчиками. Нарастала инфа «Война в реале». Раззадоренный народ логинился на давно заброшенных персонажей, встряхивал с них пыль и шел фаниться. Бить морду нелюбимым пиндосом. Ценность такого пополнения была сомнительной, доверия не вызывала. новоприбывшим нарезали сектора у подножия костяной стены, отчего некоторые обижались на недоверие и, пылая праведным гневом, покидали поле боя с гордо поднятой головой. Движуха наблюдалась не только у нас —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 Эмоциональный слепок, напряжение, алчность, страх, слои веселья, ненависть. Яркие мазки чувств заполнили окружающее пространство. Красиво, но бесполезно. Магический отпечаток местности. Узор астрала. Вязь силы, россыпь фонящих растений и минералов. Не то. Но не вижу я в этом спектре. Просто картинку на горизонт, вокруг. Замелькали новые образы. Скальная гряда, окружающая долину.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 Алые слезы удачно затерялись на разбитом смятку лице. Ничего, попустит. Я уже слышу знакомые переливы, лечил за спиной. Насильно понижаю чувствительность восприятия, мысленно отгораживаясь стеной от Василиска, сплевываю на песок тягучую слюну, замешанную на крошеве зубной эмали. «Признаешь ли ты наш договор с правом троекратного использования Василиска в бою и пактом взаимного ненападения?»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 и преклонила передние лапы перед своим королем. Поймав гордый взгляд древнейшего, я молча указал рукой на сияющие магии лагерь светляков. Василиск презрительно отвернул башню, прошипел то ли команду, то ли ругательство, развернулся с грацией суперлинкора Ямато и медленно, полсотни метров за шаг, двинулся к врагу в окружении свиты диких. Походный ордер древних созданий скрыл от меня горизонт, и восходящее солнце. Монстры отошли достаточно далеко, чтобы, не задирая в небо голову, можно было разглядеть имя короля. Ё-моё! Гензилла? Гена? Ну, удружили, детки. Рядом хрустнула ветка. Повернувшись, я разглядел изумлённого белого чебурашку с распахнутым ртом и звездой героя на груди. Проморгавшись... Чезо стрекотал пулеметной очередью микропорталов, стремительно догоняя зеленого собрата. Звездец светлым котятам. Глава третья. Король королей нарвался. Не имея в прошлой жизни равных помощей противников, презрительно фыркая на снующую под ногами разумную мелкоту, он бурым попер на разворачивающуюся в боевые порядки армию вторжения —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 выстроившиеся квадратами ощетинившиеся железом гномьи хирды медленно набирали разбег земля вздрагивала от болезненных пинков 3000 закованных в сталь бойцов следом тянулись кклеики и баферы альянса со своими магами у коротышек было не негусто в почете пудовые молоты брутального вида секиры но никак не резные посохи кастеров воинское искусство гномов сродник увалди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 И можно лишь попытаться понять, что творится в этой душе, когда уши улавливают глухой рокот магоалхимических движков. Нос жадно расширяется от запаха разогретой гномии смазки, а сердце замирает при виде многотонной стальной машины, легко форсирующей заградительный ров. Грохот схватки стремительно нарастал. Лязг металла выделился в отдельный пугающий трек. Сполохи магии слепили глаза —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 Однако никакая первобытная ярость не способна перевесить сотни килограммов арбалитных болтов в одном залпе. Тучи мелких блох, оснащенных острым магическим железом, висели на шкуре ящерицы били-били-били. Зеленоватого отлива шкура монстров давно бы уже окрасилась в алый цвет, если б не была столь закопчена и не полыхала очагами сотен пожаров.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 Король королей меня услышал, хоть и вряд ли понял смысл маневра. Однако советом не побрезговал. Сухопутные линкоры зашевелились, ужимая построение пятясь к холму. Игровые условности можно использовать и так. Кто виноват, что арбалеты бьют едва ли не на полста шагов, а большинство заклинаний вовсе — на 30-40? Сколько врагов уместится в круге радиусом 50 метров?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 Зажать противника между молотом и наковальней — прием древний, как женское коварство, причем столь же действенный. Бум! Грохот и чавка несминаемой плоти на мгновение заглушили остальные звуки. Лобовой удар гномьего хирда страшен. Полмиллиона кило стали и плоти, собранных в единый кулак. По всей линии соприкосновения в землю втоптаны наиболее ценные беззащитные классы противника. Лучники, арбалетчики, клерики и хлипкие кастеры.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 Попробуем справиться своими силами. С нами не неназываемый... Мда. Беда. Остается лишь тянуть время до возвращения посыльного с остатками кладки василисков. Повножит моих неописей на ноль. Как я потом буду смотреть в глаза старейшинам гномов и осмодею? Положил армию в первой же битве. Покрутил на пальцы кольцо призыва Верховного. Не настал ли тот самый час x Нет. Стремно мне, да и коты. Опасаюсь я с Мадея в нашу реальность приглашать. Справлюсь и без демонических костылей. У мальчика, воспитанного хомяками, обнаружилось пятьдесят заначек. Начинаю скрести по усеком активирую план «Микропипец». Вдвое урезаю стражу, персонал наблюдательных пунктов и внешних караулов. Отзываю диверсионные группы. Ставлю под ружье бойцов второй очереди уровней «100 плюс». Через десять минут у меня будет отряд сомнительной боеспособности численностью в две тысячи разумных. Одним словом, ополченцы. Смазка для вражеских клинков. Этого явно мало. Вздохнув, распечатываю очередную кубышку, на этот раз платную. Через амулет, поднимая интерфейс найма первого храма, выбираю давно созданный профайл темных паладинов. Гремучая смесь, извойные лекаря.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 С одной стороны, это программирование характера ощутимо пованивало тухлятенькой. Было в этом что-то неправильное. С другой — перевоспитать дроу просмотром сотни фильмов? по-моему, девчата просто играли своими кавалерами, словно трижды перевербованные агенты. Хрен поймешь, на чьей они стороне. Соберутся кучкой, похихикают о чем-то своем, полируя ногти клинками —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 Вышла через нижнюю челюсть и по самый хвостовик ушла в когтистую лапу. Упади до да сдохни. Однако хрен там. Минус шесть процентов хитов и легкая хромота. Вот и весь эффект. М да Интересно, какова живучесть такого игрока в реале? Из пистолета его точно не взять. Максимум, нашпигуешь свинцом толстую прослойку медвежьего сала. Автомат? Хм. -м. Переводя в килоджоули, у флэшеты урон будет повыше, чем у пули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 вызвав истеричные вопли среди светляков. Оружие и амуниция на глазах покрывались ржавчиной и расползались гнилыми дырами. «Вот это удар! А ведь и у василисков есть схожая обилка! Не случится ли так, что силы вторжения вернутся в родные пенаты в одних лишь грязных труселях? Рассядутся потом на ступенях храмов Светлоликова с рукописными табличками. Подайте на экипировку!» Ха, «Было бы славно!»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 мои губы помимо воли расползаются в улыбке багира саблезуб как же я рад вас видеть глава четыре огромная лобастая голова медленно поворачивается на звук багира неверяще жмурится затем совсем по человечи всхлипывает и бросается ко мне пума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 Тарелки могучих лап скребут искрящийся камень. Сверкающие сабли клыков пугают размерами и за точкой Ну хватит, хватит! Обслюнявило уже всего! Я тебя тоже люблю! Ох, ты и пачку отъела! В бочку не влезет! Несмотря на косую сажень в плечах и полметрового диаметра банки бицепсов, я с трудом отпихивала от тебя огромную морду зверя. Киса размером с пещерного медведя...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 Дюжина Василисков оказалась более терпимой. Косили спутниковыми тарелками раздраженных глаз, но зашальные стрелы, в вхлюпающие кровью песок, не втаптывали. Вскоре прибыло заказанное ранее подкрепление наемников и погнали наших городских. Гнали недалеко, а спасительных порталов пятищиеся войска противника отрезали прорвавшиеся в стратегический тыл монстры.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 Срок — месяц. Штраф за невыполнение. Потеря — фамильяра. А вот здесь уже беру короткую паузу. В темпе прокачиваю ситуацию и лишь затем принимаю квест. Усиливать котенка все равно придется. Так буду же это делать с повышенной мотивацией? Прижимаю к себе плюшевое создание и на прощание микропрайду. Спасибо вам!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 Радужный дракончик с подозрением косится на крадущегося к нему по широкой дуге снежного барса. «Барсик, фу! Свои!» «Красавец какой!» — позавидовал Оркус. «Где взял? Нашел кошачье яйцо и вылупил?» Каменным обвалом зарокотали смехом огры-грузчики. Я и сам охмыльнулся. «Типа того. Только умоляю тебя, не трогай окрестных котов. Не хватало еще, чтобы они начали мявкать фальцетом». «Я чё?» — У меня радужный есть. Ты вон на в своих молчанку наложи, а то завтра в долине не останется ни одного кота-мальчика. И вообще, чего ты и вокруг этой могилы? Вспомнил своё мрачное некроманское прошлое? Я задумчиво протянул. — Ага. Вот прикидываю, не переквалифицироваться ли в гробокопатели Как думаешь, сколько добра под этим камушком? Оркус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 Потянулся к заботливо сберегаемому источнику искры Творца, приласкал трепетное пламя, осторожно зачерпнул драгоценную горсть. Рука засияла, отблески первородного огня задрожали на лицах почтительно замерших соратников. Сжал кулак и со всей пролетарской ненавистью влепил в надгробие. Каменное крошево брызнуло в стороны. По бабе взвезнул травмированный огр-грузчик. Боль пронзила руку, а свечение чуть угасло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 Девушка опустилась на колени, протянула к котенку руки и, окутав его пеленой силы, подтащила к себе. Ирбис вяло вырывался, но Макария запустила пальцы в его шерсть, уткнулась носом в плюш и счастливо засмеялась. — Я забираю его себе! — улыбаюсь, качаю головой. — Прости, Великая, это мой фамильяр, подарок от друга. Богиня легкомысленно отмахивается. — Ах, оставь!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 паша поставь своего жреца на место брови не называемого изумленно взлетают черные глаза наливаются и вовсе беспросветной тьмой я тебе что мальчик на побегушках верни чужое име уважение человек одержал немыслимую победу во славу нашего пантеона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 «Я могу! В пыли гравий!» — павший покачал головы. «Тут двадцать семь тысяч могил. С учетом расхода праны ты их месяц долбать будешь. Да и вмешательство слишком прямолинейное. отдачи прилетит, здоровья не хватит компенсировать. Нет, тут надо что-то поизящней. Хотя сама идея мне нравится. Молодец, Глеб!» И неуверенно нахмурилась.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 Я ради приличия отвел взгляд, а улик гордо выпятил грудь и поглядел на нас свысока, гордясь формами своей жены. Яванна что-то негромко напевала, сила отекла с ее пальцев, а невзрачная травка торопливо мутировала, вооружаясь шипами и наливаясь стальным блеском, и ощутимо набирая в размерах. Удовлетворившись результатом, богиня отошла в сторону. Вьюн хищно потянулся усиками к ближайшему надгробию.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 тела неписи и нагромождение могильных камней, а затем загрохотало. Над гроби оглушительно лопались, осколки шрапнелью свистели над головами, звенели по броне, с чавканем входили в плоть окружающие нас барханы. Словно мотострелковый батальон попал в засаду и вел тяжелый бой на расплав стволов. Канонада постепенно стихала, выполнившие свой долг растения стремительно иссыхали,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 По ушам сжахнуло акустическое эхо дальнего портала, уводящего не называемого в небесные чертоги. Порывом сияющей вьюги на нашу сторону забросил очередную порцию искр божественного присутствия. Я потряс головой, выбивая воздушную пробку и прогоняя звон в ушах. «Блин, это к заработаю профессиональную болезнь артиллеристов башни главного калибра».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 Я в приступе дикой ярости исписал несколько страниц злым мелким почерком и уже позже, заполучив структуру нужной направленности, отдал чекистам на исполнение. Инструкция преследовала несколько целей. Первое, естественно и всем понятное. Даже тем, кто лишён персонального хомяка. Сбор ништяков и пополнение драгоценных запасов искр. Плюс еще одна неочевидная. Фиксация следов божественной деятельности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 и на поле битвы началась настоящая золотая лихорадка, мгновенно усугубленная многочисленными находками. Полный рендом от бесполезного треша в виде зайчих шкурок и засохших бутербродов до ключей от персональных банковских ячеек и уникальных артефактов в статусе «ноу-дроп». Кто первый поднял того и тапки? Пытаюсь навести пролетарский порядок, ару усиленным криком. «Братва! Не хомячим!»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 Растут статистические шансы попасть под удар ржавой железякой. Однако пессимист не отошел еще от потери Восточного. Тут ведь ему как дитя родное был. Говорят, на ощупь знал каждый камушек. Сказки замковому артефакту вслух читал. При этом Кристалл счастливо пульсировал в такт словам. Прерывая размышление и подтверждая слова коменданта, штабной канал требовательно замигал опция экстренного сообщения бескрайние нужды не использовалась опять где то прорвало латанную перелатанную оборону махнув на прощание медведу и потрепав по волосам одного из мальчишек мучивших урчавшего как трактор ирбиса я переключился на внутренний интерфейс а ага, кто бы сомневался шеф все пропало светлые пришли числом неизмеримым держаться нету больше сил Хех.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 стотычная группировка противника сможет развернуться во всю шире наглядно демонстрируя что боги на стороне больших батальонов хреново наша артиллерия торопливо лупила вслепую навесом посылая снаряды через голову отступающих войск дымились смазанные дегтем сочленения с грохотом рассыпались деревянные подшипники собирали кровавую жатву лопнувшие тросы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 «Так к чему же привязаны эти порталы? Что способно остановить светляков?» «Остановить вряд ли. А вот задержать и на бакостей реально. Координаты сняты в огромной карстовой пещере объемом эдак в пару миллионов кубометров. А уже после трудолюбивые гномы завели в пустоты пару горных речушек. Порталами с дна они режут мягкую породу, тушат пожары в угольных пластах, создают резервные технические водоемы. Свитки стратегические, номерные, для чужих рук не предназначены».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 Но тот, кто первый, вырвется за флажки игровых ограничений, получит невероятные преимущества в развитии. Возможно, именно такие гении собственной воли сформируют элиту нового мира. Активирую портал, морщусь от потока раскаленного песка, хлестнувшего сквозь арку. Жду отмашки отнырнувших на ту сторону ухарезок Есть, можно выдвигаться. Выстроенная с модеем пентаграмма портальной ловушки сработала штатно.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 Столик и отрекомендовала с модой «Сейчас он состыкует арки и начнет переброску комков. Потерпи секунду. Перехват контроля над заклинанием может быть болезненным». «Нужна капля крови создателя мага конструкции», — соврал мастер. Спасибо обострившейся чуйке. «А ведро святой воды на голову не надо?» — вежливо поинтересовался я.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 вспышка чужого ментального интереса заставила щелкнуть пальцами сжигая в пепел кровавую метку интересно буги тоже чувствуют когда мы плотоядно присматриваемся к биению их жилок прости не называемый мне стыдно мастер порталов отчитался вслух перехват осуществлен могу удерживать заклинание на протяжении семисот тактов следует заметить весь магических формул очень небрежно И нерационально внесенные мной минимальные правки уменьшили потребление маны на сорок процентов и обеспечили дополнительный функционал. «Ладно уж, заткнись!» Не стал слушать хвостовство демона Осмодей. Затем повернулся ко мне и гордо добавил. «Талант! Выдернул из преисподней! Пришлось отдать дюжину первоклассных душ!» Я напрягся.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 В любом случае, через восемь минут начинай заброску комков нервов. Пусть порадуются нашему гостеприимству. — Хорошо, союзник лоид Тебе не придется жалеть, что положился на меня. Напоминаю, в любой момент ты можешь использовать кольцо призыва. Накопленные артефактом мощь и твое приглашение помогут мне пробить барьер между планами. Кивнув,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 и ревущий стоп воды унесся на сотню метров вперед. — Не удержат! — прокомментировал за спиной трубный голос Аули. Я обернулся. Невдалеке стояли мужики нашего пантеона. Почувствовав мой взгляд, павший приветственно кивнул и интеллигентно поддержал беседу. — а ага. лицо отца всех гномов озарилось надеждой. — Так, может, я вмешаюсь, а? — Аули воинственно взмахнул пустой рукой. Не ощутив привычной тяжести, с недоумением покосился на пустой кулак. Хлопнул себя по лбу, он шепнул что-то негромко, и божественный молот вернулся к хозяину. Представляю разочарование гномов, что с высунутыми от усердия языками крепили артефакт на стену храма. не называемый устало покачал головой. «Нельзя, Аули. Не наша это битва. Не можем мы напрямую вмешиваться».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 Рядом мелькнула вездесущая гоблинская козявка-литописец. Национальная галерея искусств. Картина неизвестного художника. Предположительно, седьмой век воцарения Лаита Двуликова. Эпоха восстания молодых богов. Скорбь. лаид выносит с поля боя сына Аули, тяжело раненого в битве с отцом. Штабной порталист перенес нас к станции «Ноль».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 Дружественный урон в Друмире отсутствовал, чем и пользовался противник в полной мере — гребанные багаюзеры. Повинуясь моей команде, мастера-гномы потащили через порталы отличный строевой лес, устраивая на песке фронтиры своеобразную засеку. С точки зрения препятствия толку с нее — ноль целых хрен десятых. Но вот когда вся эта куча загорится, ассасины врага перестанут себя чувствовать столь вольготно.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 К сожалению, ширина боевой площадки меньше метра. Сотню защитников буквально размазывают по камню. Пугающе выглядят грузчики, присоединившиеся к резне и буквально рвущие воинов голыми руками. Лица стражей первохрама бледнеют. Градус противостояния пробивает даже самых толстошкурых. Верхний участок стены по-королевски широк. Метров 10 не меньше. Сейчас здесь стеной выстраиваются более тысячи наших танков.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 Король с подданными справлялся уверенно. Но вот оголять опасное направление, свободно оперировать резервами, я больше не мог. Через час уже никто не улыбался. Парни и девчата хрипели, как загнанные кони, рукояти клинков выскальзывали из уставших и мокрых от крови рук. Инициативных лучников давно пошибали со скал, Кастров натурально рвало эликсирами. Уже никто не уходил на отдых,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 Вот уже и наша штабная группа взялась за оружие. Умка в кои то веке дрался рядом с бомбой, нерушимой стеной прикрывая округлившийся животик любимой. Звезда Зены работала на него одного. Лечили, прикрывали с флангов. За этот участок стены я был относительно спокоен. Падет последним. Я же, как мишень, отсвечивал на заваленной надгробиями башни, с трудом узнаваемой лишь по верхушкам торчащих из насыпи зубцов.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 Невысокая фигура гнома с разноцветной бородой выхватила из-под плаща вранёное тело автомата, рванула предохранитель и открыла убийственный огонь в упор. Тррррррр! мифриловая скорострелка захлёбывалась в одной бесконечной очереди, сметая со стены рвущихся вперёд светлых. Дурин! Подобрал так и алхимическую смесь. Зараза, что ж мне это не сказал? Щёлк! Падает на камень опустевший магазин.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 скинула руки к небу и громогласно призвала. — Мой олимпийский брат, приди! — громыхнула, ослепительно сверкнул солнечный луч, заставив непроизвольно зажмуриться. Когда мои слезящиеся глаза вновь распахнулись, на узкой площадке уже стало тесновато, светлолейкий. Довольно скалящийся перекошенным шрамированным ртом, накорчащимся от брызг солнечной плазмы камня,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 Никто не спешит на помощь личинке местечкового башка. Грусть какая, да? Или, может, так любимые тобой человечки протрубят сейчас в боевые горные и бросятся на защиту наглой железяки, не весь чего возомнившие себя богом? Словно отвечая на вопрос, громко щелкнуло адамантовое жало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 Я зарылся в глубины интерфейса, связываясь с алтарем и листая страницы на пределе быстродействия мозга и серверного железа. «Где это грёбаное разовоплощение?» Машинная логика и индийские аутсорсеры создали максимально недружелюбное меню. Многоэтажные выпадающие списки упакованы один в другой, десятки нелогичных галочек и кнопочек, активирующих новые вкладки и открывающих очередные простыни страниц. Я торопился».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 Текущее значение – 24 из 27. Внимание! Допустившие смерть своего покровителя достойны кары. Все почитатели Маккари отныне отмечены пожизненным дебафом. Потеря опыта от смерти увеличена на 25%. Дополнительный штраф в прокачке религиозных рангов – 33%. Обострившийся из-за слепоты радар показывал рой приближающихся союзных маркеров –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 и зрение вновь вернулось к испуганному разуму. Я увидел опадающую пеплом фигуру знакомых очертаний, а прямо за ней широкоплечую тушу светлоликого, вздымающего длань для очередного удара. Мысленно возопило прощение, метнул посох сквозь серое облако спасшего меня разумного. Чавк! Розовое жало подкорректировало бросок неверной руки и четко впилось в солнечное сплетение Бога. «Мир плакал».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 Даже я ощутил напряжение космических сфер. Пространственные связи звенели от натуги. Пашка черпал отовсюду, прокачивая из реала в игровой мир мегатонны материальности. Пуповина давно уже исчерпала пределы прочности, держалась лишь на честном слове до воли Бога, называемого пригибала и корежила отдачей. «Клац!» — хрустнула ключица. «Крак!» — из бедра выглянул острый осколок кости.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 Душа мастера требовала свободы творчества. «Банк! Банк! Банк!» — трудолюбиво стучал молот. «Шарк! Звяк! Хрусь!» Раздалась за спиной чья-то тяжелая и уверенная поступь. Парень раздраженно дернул щекой. «Михалыч, я же тысячу раз просил не соваться под руку. Пузырь столичный тебя поставил. Дави его у себя в сторожке и не лезь в цех». В ответ лишь хмыкнули, затем басовитый, явно незнакомый голос уточнил.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 «Что у нас тут вышло? Плюс пятнадцать к силе, шансы на парирование, да еще и рассечение подвесилось с кровотечением на триста хитов. Хм, а ведь неплохо. Закалить в драконьей крови, заточить, как положено, и анчантнуть магией от души. Вполне себе рарная вещица выйдет». Гном продолжал вещать, а Ярослав глупо хлопал глазами, пытаясь сморгнуть застилавшую обзор,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 «Быть может, и намолили могущественную аватару из первой дюжины». Младенец вздрогнул во сне, отвлекая меня от второстепенных мыслей. Мои ладони неумелы и осторожно удерживали спящего брата. Сознание понимало. Малышу не страшен даже боевой молот, однако при взгляде на хрупкие ручки и ножки сердце сжимало тисками, а пальцы поневоле подрагивали. «Прости, ведь это я убил твою мать».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 У этих ребят девчушку не вырвать. Сами страдают. А с жесткого перекоса в демографии. Ситуация начинает выравниваться только сейчас. Из-за массового призыва наемниц Неписи в женский батальон. Правда, с фантазией у вояк туго. Отсюда и десятки однотипных лиц. Аляня лицензионная, мисс вселенная этого года. Или Анжелина Джолиев, своей самой развратной ипостаси. И как они их только различают? Повернулся к особистам.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 А вот в качестве магического накопителя вещь полезная. Стандартные артефакты имеют циклопические размеры. запредельную предельную стоимость и главная невозможность использования человеком. Паркуй в замке, ввози на телеге мобильного купола, на крайняк пихай в голема, но сам хрен подзарядишься. Батарейка, она и есть батарейка. Прячу жазл в инвентарь. Емкость неизвестна, потребуется череда вдумчивых и осторожных экспериментов. На секунду отвлекаюсь от мародерки, Помимо воли улыбаюсь при взгляде на тихо сопящего братишку и вновь запускаю пальцы в невесомую пыль. Ага, огрызок номер два. Чуть поплывшее, заклинившее, дамантовое жало на коротком обломке древка. Розовый блеск металла клинок изъеден временем и кислотой. Пиаш у божественной крови запредельный, как у чужих из одноименного фильма.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 мама бережно прижала к груди малыша ее глаза наполнились слезами не внука так сына приемногопонянчу инстинктом учуев вожделенная младенец проснулся и потянулся к женской груди укрытой салатовой туникой жрицы я я задумчиво наморщил лоб да проблема он же сисечного возраста одной кровью поить стрёмно неве что вырастет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 Отпальцевав нужные команды, я дождался портального хлопка и вздохнул с облегчением. Одной проблемы меньше. — Ладно, Пашка, держись. Я уже отдал приказ, скоро прибудет порталист с грузчиком и закинет тебя в божественную общагу склепа. Будете сны на троих смотреть, пугать друг друга, зашаренными кошмарами. Поймал умаляющие взгляды аналитика с оркусом, призывно качнул головой. — Докладывайте. И это... — Котёнка моего. — Никто не видел? — Да.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 пыталась огромными, молотыми раздробить могильную плиту какого-то светляка. Видать, дошли до кротышек слухи о подвигах и о ванны. Ну-ну, пилите, Шура, они золотые. У подножия крепостной стены группки гоблинов и низкоуровневых гномов торопливо собирали бесхозное добро. Перья архангелов, бронепластины Василиска, разноцветные по трахам многочисленных тварей, участвовавших в замесе,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 Пыхтя и сопя, котенок забрался по крутому кряжу, торопливо просеменил толстыми лапами и ткнул меня лбом под коленку. С удовольствием погладил урчащего кошака. «Умница, Барсик! Прости, что потерял тебя. Забыл бросить якорь, и меня тривиально сдуло со скалы». Аналитик вышел из транца и заморгал глазами, меняя фокусировку. Я задал один из важнейших вопросов. «Сколько нас осталось?» алексей изумленно покосился на могучего гра почтительно берущего не называемого на руки и от по альянсу неожиданно много из 17 тысяч сорвавшихся удержались вроде все реальщиков на момент катаклизма в сети находилось около 30 тысяч вот их выкосило здорово друмер зацепил лишь каждого пятого причем не все этому рады в долине сейчас филиал дурдома крик вои безумный хохот я кивнул представляю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 «Предполагаю, что и там народу не густо. Судя по первичным выкладкам, реальность тупо взвешивала. Где у человека центр жизни? К чему он больше прикипел? За дрот играешь больше восьми часов в сутки. Добро пожаловать в Друмир на ПМЖ. Заходишь пофаниться после работы. Вали нах!» Я покачал головой. Эдак у китайцев и корейцев сохранится куча народу. Азиаты не только играют с полной самоотдаче но и работают в верте. Там каждая третья семья живет с виртуальных доходов.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 Частоту вспышек портальных эвакуаторов и довольно оскалился. «Отбились!» И действительно, из группировки в 150 тысяч осталась едва ли десятая часть. Причем большинство из них раздетые доисподнего. Два процента сорвавшихся, плюс те, чей центр духовных масс тяготел к красочному миру меча и магии. «Это ж сколько сейчас народу в Друмире?» «Миллиона два? Три?» «Хотя, учитывая азиатскую усидчивость, может оказаться и в несколько раз больше». А ведь это мина, заложенная под нас всех. Рано или поздно она рванет. Не усидят китайцы в границах своего кластера, когда на расстоянии одного портального прыжка манят сокровищами пустые города в леднолицах. Хорошо, что срыв мира пришелся на вечернюю игровую сессию ру-кластера. Восемь вечера, прайм-тайм, пик игровой активности, помноженный на рукотворный ивент по обороне первохрама без собственных хатоскрайних хатынок.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 Возникла фигура невысокого, полноватого человека с рассеянным взглядом и чуть смущенной улыбкой. Асклепий, он же Эскулап. Рожденный смертным, выкормленным молоком собаки и воспитанный кентавром. За великие достижения в медицине получил дар бессмертия. Однако милость богов непостоянна. Мать Асклепия сожгли на костре, а сам он был убит, молнией Зевса. Но вот такие они, олимпийцы. Змейное кубло в своей худшей ипостасии. «Мы вместе!» Нетерпящим возражение голосом сообщила Гестия и, ухватившись за ладонь бога врачевания, подтянула его к себе. Тот, чуть подвис, с жадным липопытством специалиста оцениваемую ауру, затем едва заметно покачал головой. «Не понравилась метка богоборца? Али еще что-то разглядел. Коллекция там изрядная. Любой музей сдохнет от зависти».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 или просто пьянеют от щедрого потока, направленной на них, праны и драгоценного тепла наших искр. Нейтралы довольно жмурились, как объевшиеся халявные сметанной кошаки. Гестия невнятно, изящной тонкой кистью. Ах, мол, что вы, не стоит оваций!» Асклепий сиял, словно актер второго плана, в свете софитов главной сцены. «Хм!» Пока они приспустили щиты и дали слабину...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 Зло прохрипел я, усилем воли, гася звон в разорванной перепонке. «Глаз руаты! Княгиня дома ночи, жрицы и яванны!» величественно сообщил вестник, а затем переключился на торопливую речь самой княгини. лайт Лос призвала все доступные ей силы и собирается подмять под себя главный храм Светлоликова. Такого усиления паучихи допускать нельзя, она сожрет нас всех».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 Тот вновь перешел на казенный тон. «Для уменьшения риска перехвата сообщения режим прямой конференции заблокирован. Вестник находится в автономном режиме. продиктуйте ваше сообщение в течение тридцати двух ударов сердца!» Стоящий рядом Оркус раздраженно сплюнул. «Тупая магия!» Напряженно вслушивающаяся гестия коснулась огонька рукой.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 Небось, проклинает тот день, когда завел первого жреца себе в кровники. Невероятно, но светлые уже успели намалить алтарь до третьего уровня, предполагая, что тут не обошлось без прямого божественного вмешательства. Запасы у Верховного колоссальные, а методы включают в себя неконвенционные. жертвоприношения фальшивое золотишко. Я поморщился от боли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 Али присел, по понуждая ему «Бам! Командовать парадом буду я!» Или «Грузите апельсины бочками, братья Карамазовы! Эх!» На площадь прихромал последний из тяжей в окружении жмущейся к нему стайки потрепанных големов-скаутов. На плечах стального гиганта висели цепкие гоблины, торопливо забивающие кассеты БК в пазы боепитания.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 В таком состоянии, с таким соотношением сил, другого исхода битвы я не ожидал. Бафы от алкоголя краткосрочные и рандомальны, а вот откат от них долг и жесток. Тяжеловесные карлики медленно набирали разбег и инерцию. Бум! Стальной клин врубился в задние ряды монстров. В стороны брызнула зеленая жижа, тяжелая пехота втаптывала твари в мостовую, разменивая скорость на сотни дополнительных фрагов.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 плюща и критуя высокоуровневых мобов. Уж не добрались ли празднующие победу союзники до моих погребов выдержанного артефактного коньяка? Охрана во время второй битвы за первохран была чисто символической. Небо хмурилось низкими тучами, подмораживало от гиперактивного отбора маны и давило в загребок тяжестью божественного взора. Причем не только лос. Ту я уже научился чуять через любые щиты — «Лучшая учеба, она всегда через боль». Волосы привычно становились дыбом, пульс чистил, рука тянулась к канувшему в лету посоху. «Зашибу!» Однако в австралии присутствовал кто-то еще, чей прямой взгляд путал мысли и навевал идиотские фантазии о яростной звериной случке. «Хренасе на меня накатило!» «Будум! Будум!» Басовито сжахнули мегапорталы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 Убрав цифровое отображение урона, отпустил на волю трепещущую и вырывающуюся из рук панель. Хо, а смогу ли я ее вызвать повторно? Несмотря на массовое столпотворение, вирт-мир больше не лагал. Никто не орал в чат про грёбаное слайд-шоу. Вот и приятный бонус от срыва мира. Никаких проблем с шириной канала, древним процессором вирт-капсулы и мощностью серверного железа.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 Все это дело крыло пара выделенных мною клериков и гоблин-виночерпий с бочонком крепкого кофе и мерной пипеткой в руках. Гончие так и подсели на бодрящий напиток. Единственное что, экспериментальным путем нащупали свою дозу, дарящую бафы, но не лишающую разума. После прошлого боя подросли и Даша с Кошей. Призрачные птенцы апнулись до 400 уровня, номинально догнав костяную мамку».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 зажал в руке камень души из неприкосновенного запаса ткнул взглядом в пиктограмму призыва окутался всплесками касты и крикнул нач штаба будет подкрепление тот скосил на меня глаза скрипнул зубами и вновь переключился на чат кланлит идет в бой передайте войскам первый жрец вступает в бой меня чуть покоробило заметная нотка торжественности в его голосе однако бойцам новость понравилась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 Коротко мявкнул под тяжелые многотонные лапы и белоснежный барсик, отправляясь на суточный респаун, и списывая с меня солидный пласт опыта. Минус неделя фарма. Хотя, где качаться персонажу 330-го уровня? В одиночку штурмовать инферно? Да там даже рейтальянца рискует слиться всем составом, не говоря уж о стоимости сего мероприятия. Туда ходят за добычей, а не за опытом. При этом не помереть хотя бы раз —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 Стружкой заворачивается броня. Соломинками хрустят перерубаемые ребра. Яркими искрами разбегаются по мостовой драгоценные бусины амулета. Перчатка жадно врывает сердце, а я раздраженно морщусь. Не нравится мне ее диета. Однако исцеляющая волна делает свое дело. Раны смыкаются, осыпаются с кожи мгновенно подсохшая кровь, спешно рассасываются шрамы. Обрубок кольчужного рукава вновь наполняется плотью —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 Тварь поднялась на дыбы, засучила в воздухе передними лапами и счастливо рассмеялась. Дурной мощи у мутанта, как у ядерного реактора. А я? Я черпал последние капли энергии, стараясь не выпасть из ускоренного хронопотока. Брать приходилось взаймы, насухо выкручивая собственные энергоканалы и, по методе павшего, подворовывая капли маны из предметов в инвентаре. Со звоном лопались фиалы на поясе быстрого доступа.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 Окошки сообщений заспамливают обзор, и дальше я воспринимаю происходящее только на слух. Изумленно разъяренное «Эйлис-3» и полное ненависти. «Мама!» Глава одиннадцатая. Российская антарктическая станция «Прогресс-2» в оазисе холмы Ларсеман на берегу залива Брюц. Дежурный по станции бессмысленно пялился в мрачную тьму за окном. Мощные прожекторы вязли в плотном месиве снежной бури, столбик термометра зябко сжался у цифры минус шестьдесят семь. Далеко не рекордные минус восемьдесят девять, но, учитывая скорость ветра, верная смерть для заблутавшего в ночи. Хотя, откуда в Антарктике случайные путники?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 Сплюнув комок быстро густеющей крови, я с хрипом и хрустом сломанных костей пополз на голос. Руата! Задранная в небеса регенерации едва перекрывала кровопотерю от разорванной печени. Остальное все лечится. Мне бы десяток секунд на наказ свитка полного исцеления и сверкал бы, как надкусанный огурчик. Игровые аватары — это не тряпичные куклы, набитые бестолковыми нулями и единицами. У нас все серьезно.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 Достижения у в основном накопительные, вот и рыщут жадно в поисках подранков, либо невольных добровольцев. Между прочим, наложенный из-под глаз орла приравнен к мгновенной дальнозоркости в плюс девять. А уж как пучат глаза и комично раздевают рот, неожиданно поймавшие дыхание окуня, описать невозможно. Ощущения там своеобразные. Хлопаю себя по мензурочному патронташу на поясе. М да одно лишь стеклянное крошево говорили фиалы неуничтожимы. Щупаю свитки заклинаний. Трухай тлен. А ведь лихие проценты снимают мироздание за попытки творить чудеса в кредит. У входа в храм послышался шум. Судя по арейд радару, клин наших войск пробился к святилищу и ударил в спину вялым паукам. Без патриарха и прямой мотивации со стороны Лос армия арахнидов превратилась в разрозненную туповатую толпу агромонстров.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 Мельтешили духи, приманенные камланием шаманов, кипели праведным гневом стихии, удерживаемые на коротком поводке призвавшими их магами, бились в клетках мертвой плоти, порабощенные некромантами души. Могущественные агрегоры пожирали водопады разноцветных эмоций, от черной ненависти до слепящей боли. Седовласы и духи предков следили за славными делами своих потомков. Аруата...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 «Один миллилитр адреналина каждые три минуты с постепенным повышением дозировки, затем вазопрессин и атропин, разряд дефибрилляторов в двести джоулей с повышением до четырехсот. В случае...» «Хватит!» — оборвал меня бог и довольно грубо толкнул в сторону. Затем присел рядом с телом князя, наложил руку на грудь и шарахнул чем-то магоэлектрическим».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 посворачивал все менюшки в трей. — реально, арбуз. — Да он прямо жрет его! В пяти шагах от штабной группы стоял один из скаутов отрядов дальней зачистки и смачно хрустел отсутствующей в друмире ягоды бережно сплевывая косточки в кулак. — А угости! Сразу десяток рук потянулась к хитроглазому соблазнителю. Неопознанное растение 0162-EROR-H-I-X-X.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 Вечно загаженный пометом наплечник его доспеха был пуст. То ли схарчили соколы, то ли окружил где-то в недосягаемой вышине, ожидая сеанса единения разумов. Измазанные в земле руки друида, побочный эффект от копания коренев и возни с растениями, бережно сжимали испуганного воробья. — Матерый! — гордо прошептал птичник. — Третий уровень! — Прикиньте! Прикрываю я отход террор-группы из сап независимых хохлов —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 стреляя из провалов по выбитых окон, либо вываливаясь из стелса и добивая многочисленных подранков. Досталось и моим парням, кое в городе сейчас было большинству. Это очень непросто держать строй и рубиться с монстрами, когда с чердака ближайшего строения тебе в спину азартно лупят из арбалета. Вот уже на последних каплях хитов приходится самому подставляться под удар паука, дабы погибнуть от лап моба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 глянул на меня полным вселенской тоски взглядом, я понял, что несу явно не то. А еще детки многие, без родителей, и песочники твои, усиленно пытающиеся сорваться, дабы быть рядом с внуками. Человек сорок бодрящихся дедушек и бойких языкастых бабушек. Остальных сегодня выбросило в реал. Как пить дать? Полезут в петлю. Ты нам всем нужен, включая этих суровых орлов в эпичной броне, совсем отбившихся от рук без отцовского ремня. Пойдем.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 «Я серьезен, как никогда. Товар объявляется стратегическим и переходит под особый контроль ведомства Тимура. Сокрушу бошки, пооткручиваю». Вдолбив месседж о важности момента в молодые, зачастую не особо интеллектуальные головы, я уточнил у Аксакала. «Отец, надеюсь, арбузы у тебя не ГМОшные? Семена всхожие?» то оскорбился. «Зачем обижаешь? Никаких ГМО, ММО. Все натуральное, без обмана». «Не арбуз, а на устах, любимый!» Я довольно потёр руки. Фундамент благосостояния клана лёг очередной кирпичик. Да и совершенное доброе дело грело душу ласковым котёнком. Правда, время не потрачено, уйма. А оно дорого, словно в жаркую борочную страду. Каждый час тяжёлые колоси роняют на землю тонны спелого зерна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 В какой-то веке крафтеры и саппортеры получили возможность набить карманы трофеями. Я не могу их удержать. Людей хватило золотая лихорадка. Они готовы сбросить так кланы ради манящего призрака миллионной добычи. Да и селёнок у теловеков сохранилось излишне много. В прямое боестолкновение балласт не вступал, а вот бойцы первых линий держатся лишь на морально-волевых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 «Все, парни, домой!» «Ставьте портал согласно протоколу». «Боевикам отдых по формуле 2 к 1». «Пара часов отбоя за один час боя». «Девчатам и семейным 10% бонус». «Однако к 20.00 мне понадобится максимальное количество способных держать оружие». «Начнем осваивать виртуальные наследства». «А то прошли всю дистанцию с кровью и потом, но выпали в осадок на самой сладкой фазе раздачи призов и пряников». «Не идеало, братцы!» «Народ устал и кивал...»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 Развалившиеся на травке войны сдавленно хрюкнули. Наемница известна крутым нравом. Смеяться ей в лицо мало кто рискнет. Но и обозвать броней сексуальную паутину дизайнерского доспеха было явным преувеличением. Тонкая ниточка шелка между загорелых ягодиц. Треугольник мифриловой пластины размером с ладонь стыдливо прикрывает самое сокровенное. Сбруя цепочек из драгметаллов из драгметаллов обвивает плоский соблазнительный живот.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 Подсохший букетик ночных цветов в кривобокой самодельной вазочке из бересты. Сдвинутая в стратегически обзорный угол кресла. Рядом столик со сцарапанной полировкой и исклёванной клинками столешницей. Зелёная рубаха с частично расшитым воротником, спешно прикрытая наброшенным сверху полотенцем. Девчонки-дровы из ближнего круга охраны часто возились с одеянием для своего будущего избранника, когда считали, что их никто не видит. И запах. Лесная поляна ранней осенью. Дрол? лиска Как как оксакал Айбек, я мгновенно все понял и осознал. Битва на утесе, сжигающий душу разряд плазмы светлоликва, прикрывшая меня тени негромкий девичий вскрик. Понял, но не смог поверить.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 Сортировка по званиям от старшего к младшему. Пара лейтенантов, прапорщики, линейка сержантского состава, Монна Лиза не в списках. Взвыв от вселенской несправедливости, я закусил губу и силой врубился затылком в дверь. «Думай, думай! Девчонка за тебя жизнь отдала!» Мысленно потянулся к супернове. «Берримор, где сейчас Осмодей?»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 Тысячное стадо быков — событие, полностью меняющее равновесие в инферно. Многоступенчатая груда сверкающих черепов намекала. Дурной силы адовы твари нахапали изрядно. Да и сама форма пирамиды, кропотливо вписанная в незнакомые руны, напрягала. Зиккурат они строят, что ли? Ко мне неторопливой походкой приблизился светоборец. «Верховный нам...» — он замялся. «На охоте...»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 «Жертвы заклания куплены у коротышек за истинное злато!» Я отмахнулся. «Компенсирую, хотя и не обязан. Короче, хорош тут филиалада городить. Подчищайте все и падайте на матрасы в казарме. В случае нужды, согласно букве договора, будете призваны в бой. Легион отдан в мое распоряжение сроком на 168 часов. Не нарывайтесь на приказ о групповом Харакири».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 «Эк ты лихо заломал взорвавшихся башков! А меня, видишь, помяла слегка пара серафимов. Святости накопили твари пернатые, преизрядно. Ну да ничего, встретимся еще. А звал-то чего?» Я, кстати, роскошного медведя отловил и на источник силы подсадил. Лет через триста будет знатным трофеем. Приглашаю на охоту». Вот про медведи это он зря. Уставившись на высшего тяжелым взглядом, я потянулся к свистку призыва и дуну подстегивая маломощный артефакт хлыстом личной просьбы. «Гумунгус, дорогой, ну иди ты уже к папке»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 или на залитых кровью в стенах крепости Яваны. Нелегкие будут переговоры. Повинуясь категоричному жесту, остановил угрожающе заворчавшего гумунгуса. Перекинул ногу через седло, спрыгнул в ледяную воду. ё-моё С трудом восстановил перехваченное дыхание. Градусов пять, вряд ли больше. Стальные сапоги, пусть даже с мифриловым узором и щедрой горстью драгоценных магокристаллов, не лучшая обувка для моржевания.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 «А теперь позволь мне немного уменьшить бремя долга. Оно гнет к земле, и я с трудом расправляю крылья, как зовут отдавшую жизнь во имя другого». «Монна Лиза!» Радостно вскинулся я, затем осознал истинную правду. «И Таня! И Ольга!» «Дай мне их образы!» ревкнул архангел, спасая меня от самокопания и придавливая взглядом. «Думай!»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 Словно из снежной пурги, шагнул в тепло натопленную избу, присел у ласкового очага, протянул к нему руки и вдохнул ароматы шкворчащего в жаровне шашлыка. Благодать, как она есть! Я не успел понежиться отблесков чужого счастья, как Серафим разочарованно выдохнул. «У нас ее нет. Она в великом ничто едва отзывается на свое имя. Почти забыла».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 Глава 15. Атлантический океан. Атомная подводная лодка «Иван Грозный». Класс РПКСН. Борей-2. Бортовой номер К-575. Капитан первого ранга Валерий Шатров сидел в командирском кресле на мостике и зло грыз мундштук пустой трубки. «Тяжело чувствовать себя загнанным под корегу карасем, когда Родина вручила тебе самое современное оружие».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 штук вересковой трубки хрустнул во рту у капитана. Сплюнув деревянное крошево, шатров зло оскалился. грёбаные пиндосы, нельзя так по-хамски вести себя в океане. Мы тут вежливые гости, не более. Для понимания, 150 децибел это звук от старта космического челнока. 170 — подрыв светошумовой гранаты. 190 — гарантированный разрыв легких. Ожил динамик с поста ГАК. «Сигнатура лодки идентифицирована. ССН-791 «Делавер» класс «Вирджиния» в глубокой модификации. Командир Рик МакГроттон. Вооружение 4 ТА калибра 533 мм плюс пара ракетных шахт для КАЭР «Томагавк». Первый помощник довольно кивнул. «Старичок нам не соперник. Можем утопить в любой момент».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 обычный нью-йоркский полицейский уже давно бы классифицировал ситуацию как опасную для офицера и полил бы на поражение не без оснований уверенный в собственной неподсудности взвыл акустик из поста ГАК. тревожно забубнил и под лодке торпедная атака «Фиксирую пуск реактивных торпед 1 2 курс семьдесят семь семьдесят девять ориенттировочная цель в глубине коикары прикрыта щитами непонятной природы поражение через семнадцать шестнадцать пятнадцать секунд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 Но легче от этого не становится. Если респаун сохранится, то и через сто лет эти пустынные земли так и останутся смертельно опасными для одиночек и малых групп. Фронтир умеет охранять свои тайные сокровища. Я мысленно давил на отсутствующую педаль газа и гнал Мишку вперед, быстрее и мы. Замолкшая пальба пугала. В этой локации любой монстр фатален для попаданца из Реала. Причем неважно, с пулеметом ты появился или без...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 «Роскошный зверь!» «Это монстр в друмире, хоть консервируй, а с домашними фамильярами лютая напряжёнка. Оттого и в цене. Тем более, что мейн в игре ещё не видали, а любители этой породы готовы заплатить реально любые деньги, да ещё и в долги влезть наверняка хватает. Интерфейс не ломался, окрасил цель в салатовый с оранжевой окантовкой. Чья-то живность в агро-режиме и услужливо подсказал. Кот, кот, уровень 12. Хм...» Без фантазий, но принимается. Медленно протянул раскрытую ладонь. Ну что, морда ты, будем дружить? Залезай на медведя, а я пока плоть упакую. Хозяин-то твой. Тютю. -тю. Жух. Мелькнула и промахнулась кошачья лапа, заставив меня рефлекторно отпрянуть. В ловкости зверь сильно проигрывал, а бонус всегда в цель на первый удар при нападении из засады или сталса уже не работал. Резкое движение, видать, всколыхнуло мозги.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 белого мрамора, на зависть другим игрокам. Не раз уже приходилось распихивать толпу любопытных, собравшихся у нестандартной могилки. «Здесь покоится герой, чтивший память павших в бою. Остановись же на мгновение, путник, склони голову и подумай о вечном». М «Да». Кот следил за мной внимательным взглядом. «Сейчас, боец, потерпи. Реанимируем твоего хозяина»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 «Если я забьюсь в бабской истерике, тебе реально полегчает?» но ну, не привыкла я показывать эмоции. Мои и они, и ничьи больше. Я могу внутренне коченять от ужаса или в клочья разрываться от счастья, но выражение лица в обоих случаях останется одинаково нейтральное. Рижская высшая юридическая школа дипломатии. Понял?» «Понял. Характер нордический, особо стойкий, чего ж не понять. Не дерись только, руки покалечишь, или Мишка сагрится».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 «Склони голову и достойно прими любой дар или удар». Инстинкт требовал пробиваться вперед, разгонять всех стервятников и столбить добычу за собой. Но я сдержался. Рациональная составляющая моей души взяла вверх жилкой авантюризма, вновь растревоженный соло-приключениями. Пришлось наступить на горло собственной песни и осторожно сдать мешку назад, укрываясь за хилой вершиной бархана».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 «Да жми иже!» — ору я, уже не сдерживаясь и спешно активируя жреческий портал колтарю К сожалению, он тоже не мгновенный Волна быстро разгоняется на мелководье, хищно нависая над нами и смеясь голосами десятков водных элементалей. Пенные лапы тянутся к нам, страстно желая удавить и растворить в себе нашу силу. С Катя слетает вся ее невозмутимость, ей до смерти не хочется вновь оказаться великом ничто, Девушка бледна, как собственная тень, пытается угнать оторопевшего гумунгуса. Тянет уздечку, выворачивая на бок медвежью голову. Бьет босыми пятками в чугунные бока. ага проще скалу сдвинуть с места. Я сцепил зубы, кроша эмали, выдавливая из себя хиты. Нужно стоять. Молодушный шаг назад приведет к потере концентрации и срыву каста. Вот тогда точно хана. Хлесткий удар в песчаную дюну совпадает с долгожданным хлопком переноса. Несмотря на скоротечность процессов прыжка, мы умудряемся захватить с собой пару тонн соленой воды и дюжину представителей морской фауны. Эффектно. Я отплевываюсь от неожиданного душа, пинаю ногой бьющуюся на камнях первохрама рыбину прямиком поднос к жадно принюхивающейся гончей из охранной пятерки. Делаю отмашку Кати. Слезай. Приехали. Здесь ты в безопасности. Добро пожаловать в мой замок».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 Ну а где она у первого жреца, как не у алтаря Верховного Бога? Только вот по-сиротски стоять у подножия, а ли ерзать на холодных ступенях я с детства не приучен. Сидеть на всем, что не плавает, верный путь геморрою и простатиту, поэтому неторопливо подхожу к трону, сметаю невидимые пылинки с вечно теплого оникса и решительно усаживаюсь в кресло начальника. Всеобщий «ах!» восторга и ужаса я не расслышал.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 Не помнить себя, ненавидит все теплокровное. Скучает за полетом, других чувств не осталось. Опять пустышка и снова не моё Плотная группа, держащаяся вместе. Воин Дроу, воительница, сержант Эсток. Мне кажется, я его даже помню. Прости, безымянный клерик, младший сержант Монна Лиза. Беру. Шлеп.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 Каждый стремится вломить по мордасам и навеки оставить свой след. Кривлюсь, небрежно отмахиваюсь. Плевать, да свадьба заживет, прогнется реальность. Уступит, иначе через тысячу лет мы покроемся рубцами в десяток слоев. Затем резко перехожу на деловой тон. «Сержант Монна Лиза! Что с ней? Есть новости!» Людской гуман как обрезала.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 Положив мне руку на плечо, он успокаивающе заговорил. «Все в порядке, Глеб. Ты ее вытащил. Отспаунилась она пару минут назад. Вот только...» Кирилл замялся, а я не выдержал и гаркнул, распугивая чувствительных к эмоциям гончих «Что? Только!» За спиной раздался щелчок каблуков, извинящий энергией девичий голос отрапортовал. «Здрав, Жел, командир. Докладываю по возвращении из великого ничто. Готовы приступить к выполнению своих обязанностей».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 Кто знал, что в одном из лучших домагеров клана спрятался истовый аквариумист. Снять координаты, прикрывать виза, открытие портала по готовности. Мне буети сейчас, но приходилось держать марку. Зависнув над мелкой рябью, дождался, пока визорд выберется наставшую совсем уж крохотную верхушку бархана.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 Затем кивнула. «Я расскажу». Глава семнадцатая. История девушки не сверкала тайнами. В чем-то была предсказуема, а в чем-то закономерна. Чуть более двадцати лет назад, во время войны санкций, родители наты попали под знаменитый семнадцатый пакет. Согласно очередному псакингу Газдепа, все русскоязычные мигранты, находящиеся на территории США,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 Предполагаю, что в «Аватарах» у АНБ проблем нет. Беда в квалифицированном персонале. Загнать вирт роту спецназа сложно и дорого, но можно. А вот если больше, уже мало малореально. Боевое крыло нашего альянса тянет на полноценную дивизию. Никакая секретная контора не выдержит такой гонки вооружений. Скорее всего, помимо скрытности, они делают ставку на качественное превосходство и административный ресурс. Аналитик ехидно оскалился.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 потянуло стерильным воздухом кондиционированного помещения по забытыми запахами пластика и озона. «Я мечтал об этом больше двух тысяч лет», — прошептал Асмадей и, глумливо подмигнув мне на прощание, шагнул в портал. Следом за ним потекла цепочка закованных в серебряную броню демонов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 срывает кольца пары гранат, висящих на разгрузке, и крепко прижимается ко мне всем телом, максимизируя разрушительное действие ударной волны. Секунды тикают в голове, ализа смотрит в мои глаза мутнеющим и набирающим влагу взором. Один, два, три. Слезы потекли по щекам лизы Объятия, память тела, будили в ней непонятную тревогу и смутные обрывки чувств. Девушка потянулась ко мне и недоверчива,